Андрей вздрогнул и схватился рукой за тонкий белый ствол дерева. Долго он простоял так, не двигаясь. Потом медленно побрел обратно. На путях и на перроне было пустынно. Попался только один старичок, железнодорожник в фуражке с красным верхом. — Вам на маску поезд? — участливо спросил он, внимательно вглядываясь в лицо Андрея. Корнев кивнул головой. «Как он не скоро будет? Сегодня ведь испытание». Стоя на платформе, Андрей задумчиво смотрел на подернутый вечерней дымкой пейзаж. Деревья и телеграфные столбы казались влажными. Густые сети проводов были похожи на мертвую зыбь, застывшую навеки веки. Андрей вздрогнул. «Что ж, Если женщина скрыла от тебя самое для нее дорогое и, идя с тобой рядом, имела свою особую жизнь, это значит, что ты чужд. Если женщина не пришла к близкому человеку, когда он боролся за жизнь, как когда-то в корабельном госпитале, ясно все, любви уже нет. Сойдя с платформы, Андрей двинулся вдоль путей. Влажный и теплый ветер бил его солеными брызгами. В конце концов, все забыли, что стоит спросить у меня, если не как автора, то как инженера, пригоден ли ракетный вагон для арктического моста. А ведь можно привести много возражений, и сомнений, хотя бы газы. Как удалять их из туннеля, если в нем не должно быть сопротивления воздуха? Друзья... Они предали и покинули его. Они подняли руку на самое дорогое для него. Арктический мост. За спиной он услышал хруст гравия под чьими-то ногами. Андрей обернулся. Пряча от ветра спичку... Раскуривал трубку. Сурен. Глава 7 Опрос в гостиной. Приближался день выборов губернатора штата. Предвыборная горячка достигла предела. Домик мистера Мэджа превратился в боевой штаб приверженцев судьи Мора. День и ночь у четырех телефонов, установленных в уютной раньше, а теперь загрязненной, забросанная курками столовой, дежурили усталые, охваченные предвыборным азартом люди. Мистер Мэдж то появлялся, то исчезал. Он вел компанию блестяще. Никто не ожидал от незаметного политического деятеля, проявившего себя лишь при создании ассоциации плавающего туннеля, такого организаторского таланта. Благодаря его усилиям, Будущее благополучие штата и туннель, как понятие, слились воедино. Но мистер Мэдж знал, что рано успокаиваться. Противник еще силен. Нет никого на свете опытнее и хитрее мистера Кента. Поговорив с Нью-Йорком и заказав разговор с Сиэтлом, мистер Мэдж поднялся наверх в комнату дочери. Ему хотелось отдохнуть хотя бы десять минут. Амелия металась по комнате. «Бэйби, все идет великолепно», — сказал Мэтч, потирая руки. «Русские приступили к строительству подводного дока. Завтра мы протрубим об этом во всех газетах. Нельзя было сделать лучшего подарка мистеру Мору. бизнес Вот что такое мост. Амелия остановилась. дети скажите, мы победим? Надейтесь на Бога, бэйби. Пока все за нас. Мы начали кампанию в очень неблагоприятных условиях. Вспомните гибель опытного туннеля в Черном море. Наши враги очень ловко использовали это. Шансы старика Мора были тогда минимальными. А теперь подводный док — это те тысячи голосов, которых не доставало нашему кандидату. «Дэдди, я должна сознаться вам, что не переживу поражение», — заявила Амелия, стиснув свои острые крепкие зубки. «Мистер Мэдж» тяжело опустился в ажурные креслице у туалетного столика дочери. «Почему, Бэби? Ну, что угрожает вашей жизни? Дэдди, я ненавижу, ненавижу, ненавижу! Вы ничего не понимаете!» «Не понимаю», признался мистер Мэтч. «Обо мне говорят, бог знает что, будто я и мистер Кандербы... «А я его ненавижу, и он не нужен!» «Позвольте, Бэйби, вы ненавидите рыжего Майка!» теперь еще Гандер, бля!» «Так зачем же он вам нужен?» «Нужен, нужен, нужен!» Закричала амели бегая по комнате. «Я уверяю вас, Бэйби, это очень эксцентрично, но Амелия...» остановилась перед отцом и выкрикнула «Дэдди, вы дикей!» Мистер Мэтч уставился на дочь, пытаясь понять, что подразумевает она под этим словом. Обычно оно означает дурную или плохую пищу, но его можно употреблять и как бранное слово, изношенная рубашка. А то и просто осел. Все знают об этом. Один только вы ничего не знаете, — сказала мисс Анеллия, сдерживая слезы и отворачиваясь к зеркалу. Если победит мистер Мор, я счастлива. Если победит мистер Элвел, то я несчастнейшее в мире существо. Хм. Глубокомысленно заметил мистер Мэтч. «Как жаль, что вы раньше не сказали этого. Если бы это дошло до наших избирателей, то они, почувствовав здесь романтическую подкладку, подарили бы мистеру Мору лишние тысячи голосов. «Замолчите, дети Вы не смеете так говорить!» зашептала Амелия. «Здесь нет никакой романтики. Я просто его ненавижу, и он мне нужен. Вот и все. И это должно быть тайной. Тайна? О.